Глава 5 Пикник на обочине. Уазик мы спрятали в придорожных кустах, забросав его сухими ветками. Потом Борода сел за руль бензовоза и по едва заметной тропинке погнал его влево от шоссе прямо через поле. Там, примерно в километре отсюда, подсвеченные аномалиями, виднелись трубы старого элеватора. Если я все рассчитал правильно и Борода не застрянет в какой-нибудь канаве, то моя задумка вполне может получиться. Я был уверен. Орф не зря две головы на плечах таскает, соображалка у него работает, раз такую банду в кулаке держит, будучи фактически безногим. Стало быть, он вполне мог подстраховаться на случай моего возвращения за своим другом. Не то чтобы Орф меня побаивался, просто хороший стратег должен учитывать все мелочи, даже такие незначительные, как патологически везучий сталкер с обожженной рожей. Поэтому я сейчас быстро, но аккуратно двигался вдоль шоссе, стараясь особо не светиться» благоразросшиеся придорожные кусты этому весьма способствовали. Да и солнце, наконец, полностью спряталось за стеной леса, что тоже очень кстати. До границы пояса аномалий мне было идти метров триста. Значит, до элеватора бороде по диагонали вдвое большее расстояние на первой скорости тащиться Треск электродов, слышный даже отсюда, заглушит шум мотора. Стало быть, мутанты не должны насторожиться раньше времени. Пояс охранял их лучше любых пулеметных вышек. А это, как известно, расслабляет. Когда я, утешая себя такими мыслями, подошел к месту, где мы расстались с копытом и молчаном, ночь полностью вступила в свои права. Луна в эти места заглядывает редко, предпочитая скрываться за плотной пеленой туч, так что кромешная темень была мне на руку, с одной стороны. С другой же, тащиться ночью без фонаря через сплошное поле аномалий — это даже не безумие, а самое настоящее самоубийство. Прямо передо мной на шоссе раскинулось темное пятно жирной, матерой мясорубки, слегка подсвеченной электродом, расположившейся справа от нее. Мясорубки любят в тени прятаться, маскируются от взглядов потенциальных жертв. Возможно, поэтому она и отодвинулась слегка от мощного электрода, отчего и образовался узкий проход между ними. А там дальше «Мать ты моя женщина!» Между селедками в бочке места больше, чем меж смертельно опасными ловушками, чуть не налезающими одна на другую. Нет, не пройти через такое ни днем, ни тем более ночью. Не захочешь – отшатнешься, когда электрод перед носом разрядом щелкнет, или жара огненным дыханием лицо опалит. Инстинкт самосохранения непременно подкузмит, будь он не ладен особенно развитый у сталкеров, привыкших опасаться аномалий. Четверть шага в сторону, одно неосторожное движение пальцем и конец. Есть только один способ для того, кто уже ходил через это поле с плотной повязкой на лице, считая шаги и запоминая повороты. Только один способ. Отмотать назад мысленную запись и не смотреть. Ни в коем случае не смотреть, чтобы у проклятого инстинкта самосохранения не было ни малейшего повода поддаться панике. Я подошел к границе аномального поля. Может, мне показалось... А может и на самом деле потянулась ко мне мясорубка, словно живая хищная тварь, вынюхивающая добычу. Да что говорить, живые они, хоть яйцеголовые ученые в своих институтах и твердят обратное. Они просто не видели, как кормится пыльный вихрь высотой в два человеческих роста, лениво окружась над полуобглоданным трупом и время от времени отрывая от него красные куски мяса. За ними не гонялась живая жара и огромные торнадо диаметром со знаменитой градирни Чернобыльской АЭС не охотились за их вертолетом в небе над зоной. Мне ли не знать об этих порождениях зараженной Земли больше всех ученых на свете? А еще я точно знаю, что все аномалии, как и любые другие хищники, реагируют прежде всего на страх перед ними. И чем больше ты их боишься, тем больше вероятность, что схватят они тебя, выжмут как тряпку, Разорвут, испепелят, жрут как всегда и во все времена сильный пожирал слабого. Я усмехнулся. Собственно, чего бояться-то? Смерти, с которой я знаком лично и побратимом которой меня называют в трех мирах. Так она уже обещала позвать меня, как только придет мое время. Стало быть, если оно настало, пойду я в ее серый дворец с колоннами до небес, со спокойной душой, благо место знакомое. А если нет, значит еще повоюем. С этими мыслями я опустил прозрачное забрало шлема, шагнул вперед, встал точно между мясорубкой и электродом, повернулся к ним спиной и закрыл глаза. Мне показалось, что от такой наглости аномалии слегка обалдели, как, наверное, охренел бы лев, если б какой-нибудь жираф, вместо того, чтобы при виде хищника дать стрекача, треснул ему по морде копытом и плюнул в усатую морду. Возмущенно затрещал электрод, тихо загудела мясорубка, холостую скручиваясь в смертоносную спираль. Но мне уже было не до них. Сейчас я вслепую пятился назад, отсчитывая шаги и вспоминая повороты, которые делал, руководствуясь окриками копыта и красноречивыми тычками в спину от молчана. Не исключаю, что у чернобыльских мутантов имелся врожденный иммунитет или какой-то негласный договор с аномалиями, типа как у Киплинга в Маугли. «Мы с тобой одной крови, ты и я» хотя, скорее всего, они просто прикармливали живым мясом эти страшные порождения зоны, и тени бросались на своих дрессировщиков, как хищники в цирке терпят людей до поры до времени. Просто когда я шел туда в сопровождении своих конвоиров, аномалии вели себя относительно смирно. А вот путь обратно оказался бы фатальным, несмотря на все мои ухищрения, если б не костюм кузнеца. Огненный язык жары я не увидел, просто почувствовал, как он хлестнул по шлему, И от мгновенно подскочившей температуры внешней среды на мгновение стало трудно дышать. Но система воздухообеспечения справилась. Лишь несколько секунд мерзко воняло паленым. Не иначе поджарилась свежая кровь лесного мутанта, запачкавшая бронекостюм. Потом меня тряхнуло током. Это электрод протянул ко мне по воздуху искрящийся разряд, словно щупальцем потенциальную жертву потрогал ощутив вместо теплого мяса нагретую жарой безжизненную поверхность арамидного комбинезона, затрещал возмущенно, но дальше ковырять мою защиту не стал, за что ему от меня большое человеческое спасибо. Один раз меня довольно сильно потянуло в сторону, не иначе мясорубка закрутила свой вихрь по-серьезному, надеясь воздушным потоком затянуть в себя движущийся объект. Зная, чем это чревато, Я вытащил из кармана, загодя припасенную банку тушенки, вскрыл ее, дернув за кольцо, словно гранату, и, не глядя, швырнул влево, туда, откуда тянуло. Реакция была моментальной. Тяга тут же ослабла, затем слева послышался звук, похожий на глухое рычание электрической мясорубки, работающей на реверсе. Правда, через мгновение в нем послышались разочарованные нотки. Понимаю. Хорошо, но мало, ибо рассчитывали на большее но я уже был вне предела досягаемости аномалии, продолжая отсчитывать шаги. Все-таки приземленная штука эти аномалии, во многом напоминающие мне людей. Многие сталкеры окутывают их мистическим ореолом легенд. Писатели вдохновенно рассказывают об этих порождениях зоны, наделяя их почти человеческими свойствами, способностью ненавидеть, гневаться, безразлично наблюдать за чужими страданиями. А на деле любая аномалия, Это просто безмозглый хищник-паразит, отрыжка больной земли, цена которой всего лишь паршивая банка тушенки. На самом деле, такие отважные мысли возникли в моей голове не без причины. Дело в том, что обратный счет шагов был окончен, и я стоял по ту сторону смертоносного поля. А позади меня слышалась какая-то подозрительная возня. «Что за дьявол?» — раздался неуверенный голос, дополняемый характерным клацанием затвора. Неужели все-таки... И тут справа от меня грохнуло. Краем глаза я заметил вспышку, на краткий миг озарившую ночь кровавым сиянием заката. Любое живое существо вздрогнет от такого и невольно повернет голову в сторону непонятного явления, если, конечно, не ждет его с минуты на минуту. Я ждал. И случилось оно очень вовремя. Орф все-таки выставил пост вместе моего предполагаемого выхода из пояса аномалий. И не надо быть семипядей во лбу чтобы понять, какие у того поста были инструкции. Я развернулся на 180, одновременно падая на колено и срывая вал со своего плеча. Так и есть. Трое мутантов с автоматами, недвусмысленно направленными в мою сторону. А Борода молодец, сделал все так, как я сказал. Нашел в защитном поясе рассадник огненных аномалий, разогнал бензовоз и направил его прямо туда, сам предварительно выкатившись из кабины и чисто для подстраховки оставив на сидении ф без кольца. По моим расчетам, бензовоз должен был моментально разогреться и взорваться либо в самом поясе, либо врезавшись в элеватор. Точное время взрыва рассчитать было нереально, но я предполагал, что чернобыльские мутанты кинутся к месту происшествия разбираться что к чему, и им будет не до меня. Это в идеале, конечно. А по минимуму, хоть какой-то отвлекающий маневр будет. На деле получилось именно по минимуму. Борода по неопытности слишком долго искал требуемое. Хорошо, что нашел. Еще секунда, и мутанты в точности выполнили бы приказ начальства. А так, немного ошиблись. Автоматная очередь самого бдительного мута прошла как раз над моей головой. Одна пуля даже по шлему слегка задела. Ощущение было, будто молотком по нему заехали со всей дури что, впрочем, не помешало мне полностью опустошить магазин по трём ростовым фигурам, маячившим в десяти метрах от меня. В итоге мне повезло больше, чем им. Я получил гудение в голове и лишнюю царапину на бронешлеме. Они – ранения, несовместимые с жизнью, несмотря на спецназовские шлемы «Сокол» и солидные с виду бронежилеты «Корсар» четвёртого класса защиты. Хотя дело вовсе не в защите. Просто даже ударенные пулей по голове – Я всегда стараюсь стрелять и попадать не по каске или бронику, а как раз между ними, ибо испытывать на прочность индивидуальные средства защиты не моя специальность, на другое учился. Вот и сейчас, в силу моей старой привычки, муты разлеглись на асфальте с раскуроченными мордами. Впрочем, хуже выглядеть они от этого не стали, при жизни было не намного лучше. Лично я ничего не имею против мутантов, просто любые существа, пытающиеся лишить меня жизни, вызывают во мне вполне обоснованную неприязнь, как при жизни, так и после смерти. Между тем, слева продолжало полыхать зарево пожара, по поводу чего в городе стали появляться признаки нездоровой суеты. Похоже, борода все-таки поджег элеватор, который вполне мог использоваться мутантами по прямому назначению. А что? Печет же кто-то в зоне хлеб крайне неважного качества, продавая его по цене в десятера выше, чем самый лучший батон из первосортной муки на большой земле. Жрать захочешь, выложишь свои кровные, как миленький. Так почему к мутантам не наладить пекарное производство при вполне себе рабочем элеваторе? Вон как носятся, глаза безумные, ведра похватали. В общем, пожар в полном объеме, к которому оказались неравнодушны все, кроме меня. За всеобщей суматохой я тенью перемещался от одного укрытия к другому. Множить список случайных жертв не в моих правилах, да и патроны к валу всегда в дефиците. Так что сейчас моей целью был БАР-1000БР, а не какой-нибудь ошалевший мутант, случайно нарвавшийся в темноте на человека с автоматом. Я прошел мимо здания, на котором красовалась покосившаяся вывеска с замысловатой надписью «ДСВ-КВП. Чернобыль. Вот эксплуатация». Миновал площадку разрушенного автотранспортного предприятия, на которой валялись останки разбитых машин, оставил за спиной какой-то двухэтажный недострой, окна которого были заложены кирпичами, и попал на улицу Ленинградскую, как гласила ржавая табличка, прикрученная проволокой к половине уличного фонаря. Другая половина валялась рядом, вернее то, что от нее осталось, поросшим мхом обломки бетона и покрытый коррозией остов из арматуры. Я хорошо помнил путь, по которому нужно было пройти до бара 1000 Абер, так как совсем недавно проделал его в обратном направлении, сопровождаемый конвоем. Что ж, очень надеюсь, что Орф не метнулся вместе со всеми к элеватору на своих двоих передних конечностях. Хотя, если и метнулся, не велика беда. Главное, чтобы не успел распорядиться насчет американца, как обещал, и свой шкаф с собой не забрал. Ленинградская улица плавно перетекла в третий комсомольский переулок, который, в свою очередь, словно ручей в реку, влился в Красноармейскую улицу. Ленинград, Комсомол, Красная Армия. Забытые названия эпохи, началом конца которой стала авария на Чернобыльской АЭС. Там, где раньше жили и работали люди, теперь бродят мутанты, пожирающие людей. Символично, черт побери. Но я очень постараюсь, чтобы одного неплохого сталкера не сожрали этой ночью. Если, конечно, еще не слишком поздно. Из высоченных кустов, росших на обочине Красноармейской улицы, здание бывшей школы номер 2, а ныне Бара 1000 БР, просматривалось очень хорошо даже в безлунную ночь. Прибор ночного видения пятого поколения, встроенный в шлем, позволял при полном отсутствии освещения видеть почти так же хорошо, как днем, правда в слегка фиолетовых оттенках. Несмотря на суматоху, царящую в западной части города, здесь было тихо, относительно тихо. Никто не носился с сумасшедшими глазами, гремя ведрами и постукивая клыками на бегу, но из-за приоткрытой двери бара слышались возбужденные голоса. «Я человек от природы любознательный, и очень заинтересовало меня, с какой это радости хорошо охраняемый объект стал вдруг охраняться из рук вон плохо. Дверь открыта, заходи кто хочешь, бери чего надо, непорядок. А по нашей сталкерской жизни не воспользоваться непорядком в стане вероятного противника» Большой грех, который зона точно не простит, ни к ночи будь помянута. Такими вот мыслями развлекал я себя на бегу, очень при этом опасаясь, как бы кто-то не заметил оплошность и не захлопнул стальную дверь перед моим носом. Опасался я зря. На полпути к цели дверь приоткрылась еще шире, и из-за нее украдкой выскользнул мутант. Я моментально, не снижая скорости, упал на землю, по инерции чуть не проточив в асфальте борозду своим суперкостюмом. Хорошо, что удалось все сделать быстро, но плавно, не грохоча оружием и амуницией. Мутант огляделся, ничего не заметил, после чего тихонько, явно стараясь не отсвечивать, прошел вдоль стены здания и вскрылся за углом. Интересный расклад, учитывая, что за плечом коренного жителя Черного города висел вполне себе годный с виду автомата КСУ. С чего это вдруг вооруженному мутанту понадобилось по-тихому смываться из кабака? И, судя по приоткрытой двери, Не он единственный здесь такой умный. Интересно. Скочив на ноги, я метнулся к двери. Ну да, не глюки у меня, открыта она, ибо мощный замок лишь изнутри имеется и не захлопывается, а тщательно запирается на многочисленные ригели толщиной с два пальца взрослого мужчины. Ну, в смысле, в нормальных условиях запирается, при наличии охраны. Сейчас же ее явно не было. В таких шоколадных условиях грех не воспользоваться моментом. Отключив прибор ночного видения, я скользнул в щель между дверью и косяком, прошелся вдоль знакомой стеночки и остановился за мощной деревянной колонной, подпирающей потолок при входе в бар. Удобное место для того, чтобы хорошенько рассмотреть происходящее в помещении, самому оставаясь в глубокой тени. А посмотреть было на что. Между стойкой и дверкой, сваренной из металлических прутьев, раскорячившись на негнущихся ногах, стоял двухголовый орф. Судя по оскаленным пастям обеих голов и глазам, красным словно угли, командир группировки чернобыльских мутантов был в ярости. Оно и понятно, разозлишься, когда позади тебя стоит обычный хома зажав в каждой руке по пустынному орлу и целясь из пистолетов в затылке обеих голов. «Ай, молодец, Шухарт!» – подумал я. «Хотя, конечно, как посмотреть? Далеко вряд ли получится уйти с заложником-инвалидом весом в полтора центнера». Ситуация и вправду была патовая так как, стоя спинами ко мне и вскинув автоматы, стояли четверо очень неплохо экипированных мутантов. Одного я узнал сразу по ногам, второго — по лысой башке без ушей. С остальными все было ясно и без детального анализа. Охранники копыта и молчун плюс два телохранителя Орфа — боулинг с пианистом. Видимо, ситуация возникла недавно, и я поспел как раз вовремя. Остальные посетители бара поспешили свалить от греха подальше, А квартет ответственных лиц остался разруливать проблему. Кстати, скорее всего, четверка боевиков и велела всем посетителям бара выметаться по добру по здорову чтоб под ногами не мешались. И это правильно. Когда работают специалисты, дилетантам лучше держаться подальше. Правда, в данном случае никак не профи, а всего лишь специалисты, уверенные в собственной безопасности. Профессионалы в экстремальной ситуации никогда не оставили бы тыл без присмотра, даже находясь на своей территории. «Хреново», — произнес Боулинг, при этом его ушное отверстие нервно сократилось. «Чего делать-то будем?» «Просто дайте нам пройти, и никто не пострадает», — ровно произнес шухард «Ага, сейчас», — сказал Копыта. «Ты, значит, у шефа целое состояние из шкафа дернул, а теперь его самого упереть хочешь, и дать вам пройти, значит?» «Типа того», — сказал американец. «В противном случае будут жертвы, и ваш шеф в первую очередь». — А он нам, если подумать, вообще-то на хрен не упал, — отозвался пианист. — Если каждый хома может его в заложники взять, на кой нам такой вожак? — А, пацаны, я прав? — Ну, вообще-то, — засомневался копыта. — Если б тебе ствол к башке приставили, ты бы сейчас сопли на кулак мотал, а не выпендривался. Внезапно раздалось изо всех углов бара. Причем так громко, что все невольно присели, и я в том числе. — Знаешь, че, молчун? «Ты лучше молчи дальше, ладно?» — негромко сказал Копыта. «Мы тут как-нибудь сами разберемся. А насчет этой ситуации еще как следует подумать надо». «Да хрен ли тут думать?» Боулинг шевельнул пальцем, выбирая слабину спуска, но выстрелить не успел. Один из пустынных орлов Шухарта рявкнул, что твоя гаубица, и из развороченного затылка лысого мутанта вырвалась струя крови, густо замешанная на мозговом веществе. «Да...» Если стрелять не думая, однажды думалку из башки может запросто вынести чужая пуля, выпущенная тем, кто привык хорошо продумывать свои действия наперед. Как уже часто было в подобных ситуациях, мое личное время замедлилось. Я отчетливо видел, как не спеша, плавно и величаво летят по воздуху скудные мозги боулинга, как из его автомата вырываются пули, которые теперь могут причинить вред лишь закопченному потолку, выдрав из него изрядное количество щепок. А еще я видел, как один из семи пальцев на руке пианиста почти выбрал слабину спускового крючка, и Шухарт явно не успевает совместить линию выстрела своего пистолета с переносицей многопалого мутанта. Я тоже не успевал как следует прицелиться, так как события разворачивались очень быстро даже для моего тягучего личного времени. Поэтому я резанул очередью, просто очень желая, чтобы пианист не успел совершить задуманное когда очень долго занимаешься одним и тем же делом, твое тело постепенно становится машиной, не требующей особого участия разума в простейших процессах производства. Грустно признать, но я давно уже стал машиной по производству трупов, помимо этого еще немного умеющий писать мемуары. Порой посредники, которым я передаю свои рукописи, говорят, что издатели и читатели на большой земле довольны моими романами. Что ж, Возможно, по сути своей я просто чудовище, безжалостный убийца и все такое. Но иногда я думаю, что, возможно, делаю хорошее дело, зачищая миры от нечисти и даря людям немного удовольствия от чтения своих работ, которые они считают боевой фантастикой. Во всяком случае, так издатели позиционируют мои книги, где я описываю свою жизнь. Не знаю, скорее всего, это самоуспокоение. Но сейчас я был искренне рад, что одна из моих пуль расплющила кисть пианиста, а его автомат а вторая насквозь пробила шею, разорвав артерию. Выбитая из рук оружие мутанта улетела под один из столов, а сам хозяин, паративная визжа, упал на пол, пытаясь остатками кисти зажать рану на шее. Но толку от этого было немного. Кровь мощными толчками выплескивалась между тремя оставшимися пальцами правой руки, обильно заливая заплеванный пол бара. Молчун первым осознал происходящее и, просто бросив автомат на пол, Задрал кверху корявые лапы. Копыто замешкался лишь на мгновение, но успел сделать то же самое, прежде чем я или шухард не решили, что он может пустить оружие в ход. «Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь», — глубокомысленно произнесла левая голова Орфа. «Всегда подозревал, что эти два придурка сдадут меня при первой возможности. Искренне сожалею, что я не ошибся». Правая голова мутанта горестно скульнула, пустив на пол тонкую струйку прозрачной слюны. — Рад, что тебе удалось так быстро и безболезненно оздоровить коллектив, — сказал я, выходя из тени. — А это что за инопланетянин? — поинтересовалась левая голова командира группировки мутантов. — Хотя подозреваю, что за этим бронестеклом скрывается горелая физиономия одного моего знакомого Хома. — Ты не ошибся, — слегка скривился я. Произнесенная орфом Тирада о моем изрядно травмированном лице, как всегда бывает в таких случаях, вызвала приступ ноющей боли пока делом занят, вроде забываешь о своих проблемах, до тех пор, пока кто-нибудь тебе о них не напомнит. — Спасибо за помощь, снайпер, — кивнул шухард и за то, что вернулся, но теперь было бы не вредно выбраться отсюда. — Согласен, — сказал я, — но прежде у меня есть одно дело к твоему многоголовому другу. Уши на обеих головах Орфа настороженно шевельнулись. — Дай угадаю, — сказала левая голова. — Уходил ты отсюда одетым в лохмотье и без оружия, — а вернулся через сутки с очень характерно заглушенными стволами и в костюме, который, по моим сведениям, в зоне один-единственный. Думаю, что кузнец поручил тебе завалить меня и забрать шевеляющийся магнит, ведь так? Я покачал головой. Ты угадал лишь наполовину, Орф. Он действительно поручил мне забрать магнит, но при этом просил меня не убивать того, с кем в молодости плечом к плечу топтал землю зоны. Подозреваю, что где-то в глубине души он по-прежнему считает тебя своим другом. Обе головы мутанта поникли. По морде правой медленно скатилась вниз крупная слеза. «Лучше бы ты сейчас убил меня, Хома», — глухо произнесла левая голова Орфа. «Не знаю, как тебе удалось втереться в доверие к кузнецу, но сейчас это уже неважно важно. Шевеляющийся магнит лежит в котомке твоего друга, как и несколько других подарков зоны, которые он выгреб из моего шкафа. Так что сам договаривайся со своим корешем. — Непременно договорюсь, — кивнул я. Левая голова бросила на меня хмурый взгляд из подлобья Если бы я точно не знал, что снайпер, потерявший память сталкер, недалеко ушедший интеллектом от растения, я бы подумал, что он — это ты. Слепой сыч никогда не ошибается в своих предсказаниях. Ты уже спалил элеватор, где мы хранили весь наш запас зерна, а сейчас ударил лично меня очень и очень больно. «Если б ты, не угрожая, не запугивая и не ставя условий, просто помог тому парню, что держит сейчас тебе на прицеле, элеватор остался б цел», — заметил я. «А за нами обоими был бы долг жизни, а такие долги все нормальные сталкеры всегда платят сполна. И если б ты в свое время не обманул своего лучшего друга, никто не бил бы тебя сегодня по болевым точкам души». «Ты же знаешь, все сделанное нами возвращается к нам, что на Большой Земле, что в Зоне, что в других мирах». Быстрый взгляд левой головы Орфа был красноречивым. Похоже, я слегка проговорился. «Ты прав, снайпер», — сказал мутант. При этом обе его головы одинаково по-человечески усмехнулись. «Идите с миром. Я дам команду, чтобы никто из моих ребят вас не тронул, пока вы не покинете территорию Черного города. Но берегитесь». Если кто-то из вас еще раз сунется в мои владения, я приложу все усилия, чтобы в зоне даже памяти о вас не осталось. Договорились. Кивнул я, наблюдая за тем, как шухард разряжает пистолеты Орфа. Это правильно. После удачно завершившихся переговоров можно вернуть бывшему врагу личное оружие, при этом убедившись предварительно, что в нем не осталось патронов. Тем более, если на полу валяется автомат SR-3М, Гораздо более практичный и удобный в обращении, чем пара пустынных орлов, мощных, но очень уж громоздких для обычного сталкера.